Как в воде возникнет ток? А как протекает ток не в металлах, а, к примеру, в жидкостях? Вот интересный опыт, который можно провести на кухне. Присоедините к полюсам плоской батарейки два проводника и опустите их в воду, налитую в стеклянную банку, только так, чтобы они не касались друг друга мы получили электрическую цепь, элементом которой стала вода. Потечет ли по ней ток? Узнать об этом можно, если цепочку разорвать, то есть где-то отсоединить друг от друга проводочки и вставить между ними лампочку от карманного фонарика. Если в банке обычная пресная вода, то лампочка гореть не будет. Иначе говоря, вода в этом случае – изолятор. Но вот потихоньку, щепотками, добавляйте в воду соль. Можно заметить, что лампочка зажигается и постепенно накаливается все ярче. Что же, вода стала проводником? Да, поскольку в ней появились носители заряда. Это уже знакомые нам электроны и протоны, объединившиеся в группы с разноименными знаками сухая соль тока не проводит, то есть в ней плюсы и минусы крепко-накрепко связаны. Однако, попав в воду, соль растворяется, и это приводит к тому, что ее мельчайшие частички-атомы, разведенные молекулами воды, уносят каждое то отрицательный, то положительный заряд. В воде эти заряженные комбинации частиц, их еще называют ионами, чувствуют себя довольно свободно и немедленно двинутся в путешествие. Отрицательные ионы, само собой разумеется, направятся к проволочке, связанной с положительным полюсом батарейки, положительные в другую. И так в воде началось движение электрических зарядов, иными словами, потек электрический ток.